с каждым появлением все более и более живая и тесная связь устанавливалась между царевичем и обителью. Это впоследствии очень пригодилось Петру, как мы увидим из повести. Любил эти поездки царевич, но еще больше радости доставляло ему, когда Наталья одна, а то и вместе с царем, брали сына в гости ко второму дедушке, как он звал Артамона Матвеева, в отличие от Кирилла Нарышкина первого деда. Здесь не баловали очень Петра, не закармливали его сластями как дома или в лавре. Но мальчику особенно нравилось, что с ним обращаются и говорят, как с равным. Не тискают, не тормошат, не пристают с лишними ласками. И второй дедушка и его молодая бабушка без всякого раболепства, просто и серьезно, хотя в то же время очень внимательно и тепло, относились к привлекательному ребенку». Они чутко откликались на каждую мысль, на каждый запрос детский, но уже полный неясными ощущениями души. Матвеев так хорошо объяснял и рассказывал про все, что только не пожелает узнать царевич. Раскроет большие, стоящие в углу часы, объяснит, как все зубчики двигаются, от чего звон идет из них на каждый час и заведет такую птичку, которая словно живая поет а между тем крылышки у нее золотые, и вся она из чего-то сделана. Пушечку маленькую подарил он мальчику. На колесах она на тяжелом станке, совсем настоящая, и мышку дал, тоже неживую, которую заводить надо. Тогда она кружится и бегает по полу так юрко, так быстро и забавно. Раза два приводил его матвей в свой кабинет, и раскрывал какие-то книги, в которых такие же цари нарисованы, как и царь Алексей, когда тот сидит в облачении, полном на троне. «Вот смотри, Петруша, это все дедушки и прадедушки твои, все цари, великие князи и государи московские. Они землей правили, тебе готовили троны царства. Теперь ты еще не уразумеешь? Мал больно. Только вглядись в них, как они смирно сидят». «Не наносились, поди, так похоромам, как ты, все вниз головой не ставили, ослухами не были, зато и люди их чтили. И Бог им давал много-много всего хорошего, и ты таким будь, хорошо тебе будет». «Мне и то ладно», — ответил Петр, «а сам задумается». Важные фигуры, надменные лица — Блестящие венцы и бармы, и ризы царские стоят перед глазами ребенка, когда уж и закрыты листы, на которых изображено все это. Непонятное влияние оказывают эти образы на душу ребенка. Он сам начинает ходить как-то ровнее, держится, как цари на портретах, глядит властно, и это еще больше прелести придает цветущему прекрасному личику ребенка. А в покоях молодой бабушки Матвеевой тоже немало интересных вещей имеется – Совсем не по убрано здесь, как и во всем доме Матвеевском. Покои высокие, просторные, окна большие, свету много, блестит все кругом, и полы, и подоконники, словно зеркало. Ковры такие цветистые на полу лежат, и через них белые дорожки протянуты. Вместо суконных занавесей везде затканные портьеры висят, гардины и подзоры красивые на окнах, Цветы стоят в разрисованных фаянсовых и фарфоровых горшках. Птицы в дорогих просторных клетках висят и так славно поют. И обезьянка, живая, сидит на камине, где потеплее, вечно грызет что-нибудь или почесывается так забавно. А крошечная, покрытая белой волнистой шерстью собачка, свернулась клубком в мягкой корзиночке у кресла, где обыкновенно сидит Матвеева, и прыгает к ней на руки по первому зову. По стенам тоже ковры висят, только особенные, словно живые люди и звери, и деревья вытканы на них. И писанные красками картины тут же висят, и темные гравюры, на которых баталии представлены, и портреты каких-то королей со шлемами на головах, с чеканами в руках, вот как в сказках описывают няньки-царевичу. Это все короли английские. А на особом столике в опочивальне молодой бабушки чего-чего нет». Флаконы в виде цветов и драконов, фигурки фарфоровые. Зеркало такое большое, хорошее, а рама у него тоже из стекла, из разноцветного, выделанного в виде листьев, цветов и золотых колосьев. Дорогой венецианской работы- это зеркало. Сама Наталья с особенным интересом разглядывает его. И еще стоит поставец, вроде горки, здесь в углу. Тут уж столько наставлено, что у Петруши глаза разбегаются, чуть он подойдет. «А трогать он знает ничего нельзя. Все такое красивое, хрупкое. Изломает, молодая бабушка и недовольна будет, и побронит. Она одна только и решается делать выговоры ребенку».